Лифт дожидаться царское — это дело, поэтому я пошел вниз на своих двоих. Если верить ушам, то панюке опять устроили себе притон на первом этаже. Погода не для гулянок, долго сидеть за компом мамка не разрешает, и еще уроки заставляет делать тяжкие будни школоты. Когда я вышел в фойе первого этажа, ко мне подбежал соседский мальчик Славка. Прелесть жизни в бывшем общежитии — Ты знаешь всех, и тебя тоже все знают. Общага и после передачи «Городу» остается такой, только свинство больше. — Здрасте! — начал Славка, улыбнувшись во весь рот, в котором не доставало пару зубов. Под его глазом красовался фонарь. Забор покрасьте. Главаря местной тусовки счастливого детства заметно сразу. Такие чуть что лезут в драку, я и сам таким был. Поискать приключения на заброшенной стройке? Легко стащить всем конфеты из магазина, вообще не вопрос. Побить засранца из соседнего двора, который отобрал мяч у девчонок, да только свисните Это сейчас я аморфная свинья, потому что бить людей по закону нельзя. Приедут злые дядьки, полицаи, и будет ничего хорошего не будет. Как скучно быть взрослым, а дети полагают, что наоборот глупенькие. Славка протянул мне руку. Я ее пожал. — Здорово. — Как оно? — Супер. — А у вас? — Пойдет. Я выводил из кармана ключик от почтового ящика и напряг мозги, чтобы вспомнить номер своей квартиры. — Дядь Денис, возьмите собаку. Я сделал шаг назад, засунул ключ обратно. — Какая к черту собака? Славка обернулся через плечо, и его банда из двух пацанов и девчушки с косичками расступилась. Я их и не заметил. Действительно, за ними сидела собака. Кончики ушей практически сравнялись с детскими плечиками. Это не собака, а самый натуральный медведь. Или медведица. Простите, а куда я должен его засунуть? Не первый случай, когда ребятишки мне пытались всучить животину. То котенка, то щенка, то голубя. И где они их находят? У меня на лбу, что ли, написано «Пристанище для бездомных скотин». Или, может, они и ко всем так? Я никогда в жизни не подкармливал птиц и кошек на помойке, не держал собак. Куда мне? Я сам пожрать периодически забываю и в целом недолюбливаю животных. У меня есть на то причины. Во времена счастливого детства у меня жил кот, типа Невский маскарадный, но по факту русский помойный. Маменьки навязали котенка на работе, и она притащила его домой. Я хотел дать ему кличку Черч, а батя — шнырь. Мать посмотрела на нас, как на больных, и назвала кота Диор. Через полгода я осознал, что его истинное имя — гнида. Данная сволочь всегда считала, что я живу у нее, а не наоборот. Диор гадил в моей кроссовке от «Адидас», Конкуренция брендов вышла на новый уровень, а я отрезал коту усы. Я за эти кроссовки, между прочим, месяц мыл посуду каждый день. Сбежал Диор во время очередной поездки на дачу и не вернулся, слава богу. Я больше не находил коричневых подарков в обуви. После этого исчадия ада меня не посещали мысли завести себе скотину. Когда я расстался с девушкой, то проскакивала идея приобрести каких-нибудь рыбок, чтобы мелькали перед глазами. У них есть одно огромное достоинство — помалкивают. Однако мой запал оказался коротким, чересчур много возни. Скажем, дружно нафиг нужно. Собака заскулила, я глянул на нее. Она поднялась на лапы и отряхнулась, вывалив розовый язык наружу. Забавная мордаха. Хвост завернулся кольцом и гулял туда-сюда. Разноцветные глаза, волчья окрас, густая шерсть, но относительно чистая. Знатоком быть не нужно. Хаски. — Он, наверное, потерялся, — заключил я. — Или она? Слава пожал плечами. — Он, — вмешалась Дашка, — мы его сегодня тут нашли. Лешка и Питос купили булочку, он поел. Я конфетами с ним поделилась. Все ест. Мне захотелось хлопнуть себя ладонью по лбу, но я воздержался. Не то чтобы я хорошо разбирался в собаках, но ребяческая забота меня порой убивала. Глубоко втянув воздух, мысленно процитировал Куплинова. «Я кирпич, я снег, я плинтус. Спокойно». И выдохнул. «Откуда детям знать, что собак нельзя конфетами кормить?» «Мне мама не разрешила его себе взять», — Дашка потрепала пса по голове. «И мне», — добавил Славка. Алешка и Питос поддакнули. «Действительно». Дашка опять погладила пса по голове. «Он х...» «Так», — оборвал я, вручив зонтик Даше. Она взяла и прижала его к груди, как будто он самое ценное, что ей доводилось держать. Сейчас мне только не хватало фуфайки в ухо про то, какой песик чудесный, прелестный в обрамлении детских соплей. Я хотел присесть на корточке, но ощутив экстремальное натяжение джинс на заднице, встал на одно колено. Потом постираю. Дети скучились вокруг меня. — Привет, медведь! Я протянул руку псу, тот обнюхал и облизнул мои пальцы. Ошейника у собаки нет, но он точно когда-то был, шерсть смята. В нос заскочил запашок псины. Жить можно. Случалось и похоже нюхать. Далее заглянул в уши. Мне облизали лицо. Лучше не думать, что песик успел покушать помимо булочки и конфет. В пасте полный комплект коренных зубов. А морда детская. Молодой еще. Месяцев десять навскидку. Ну, плюс-минус. Почесав пса, я аккуратно завалил его на бок и осмотрел пузо. Травм не отметил. Пес вилял хвостом, словно тот у него на батарейках. Хлопчик, но без причиндалов. тысяча процентов домашний. Что вы ищете? Дашка присела рядом. Клеймо. А, -а, -а" протянула она, будто понимает, о чем речь. Клеймо отсутствовало. Хреново, но не катастрофично. Я отряхнул руки, поднялся и достал телефон из кармана. А теперь что? Дашка продолжала чесать пса. Тот прикрыл глаза, как бы говоря, чеши меня полностью человек. Сделаю фотографию выложу объявление в интернете. Его точно ищут, ответил я, наведя камеру на собаку, щелк и готово. А это долго? По-разному, я пожал плечами. Мое дело маленькое. Сочиню объявление его, увидят хозяева и заберут псинку на родину. Дети синхронно вздохнули. И повесили нос. Им трудно донести, что псу тут не место. Я забрал зонтик, попрощался и вышел на улицу.